Глава 18. Самое опасное место. Хотя Флинт еще не мог увидеть ни Ламберта, ни девушку, он знал, что они должны быть не далее, чем в 15-20 ярдах от границы света. Он двигался так быстро, как только мог, но идти по каналу было нелегко. Вода доходила ему до пояса, и была опасность, что она поднимется еще выше до груди, и Клинт окажется под водой. Флинт весь покрылся испаренной в этом жарком вязком воздухе. В следующий момент он услышал тяжелое дыхание пэлвиса словно звуки трубы старого церковного органа. «Мистер Морто», — отдуваясь, произнес тот, — «я собираюсь, я собираюсь минутку передохнуть, восстановить дыхание». «Не останавливайся», — приказал ему Флинт, и тот повиновался. Но сопенье стало тяжелее. «Пожалуйста, мистер Морто, я должен остановиться!» «Делай, что хочешь, я не буду задерживаться!» пэлвис остался сзади, грудь его тяжело вздымалась, ручьи пота остекали по его налитому кровью лицу, сердце бешено стучало. Флинт оглянулся и вновь продолжил путь. пэлвис старался не отставать, но, сделав полдюжины шагов, был вынужден вновь остановиться. Маме чувствовало его отчаяние и неистово лизало его в подбородок. — Мистер Морто! — позвал пэлвис но Флинт уходил от него все дальше, унося с собой свет. Ужас перед мраком и скользившими в нем тварями заставил Пелвиса снова двинуться вперед. Кровь стучала у него в висках. Он никак не мог восстановить дыхание. Ему казалось, что сам воздух насыщен водой. Он выдернул одну ногу из грязи, переставил ее и попытался проделать то же самое со второй, когда ему показалось, что горло его сдавило, в глазах потемнело, и он упал в воду. Флинт услышал всплеск и обернулся. Он увидел собаку, плывущую с задранной вверх головой. Пелвис исчез. Сердце Флинта сжалось. «Боже!» — сказал он, и, тяжело ступая, пошел назад. Собака пыталась подобраться к нему, глаза ее были широко раскрыты от ужаса. Слева от Флинта на поверхность вырывались пузыри, созданные взмахами руки Эйсли. Потом появилось его массивное тело, напоминавшее дряблого кита. Флинт потянулся было за рукой, но она ускользнула от него. «Вставай, вставай!» — кричал он. Темная, покрытая стекающими потоками воды масса, поднялась из воды. И Флинт понял, что это волосы Пелвиса. Он ухватился за них и потянул, но неожиданно обнаружил, что сжимает только одну копну волос без всякой головы под ними. Парик. Вот что это было. Дешевый, насквозь мокрый парик. И затем что-то белое и беззащитное, с редкими прядями распластанных черных волос, прорвало поверхность. И Флинт выронил парик и посунул свою руку под подбородок пелвиса. Если весел, отнюдь и немало. Он выплюнул воду и издал стон, больше похожий на рев товарного поезда. «Встань на ноги!» — крикнул ему Флинт. Давай, давай, поднимайся. Всё ещё отплёвываясь, лысый Пэлвис всё-таки сумел встать. "Мами", закричал он, "где она?" Она была недалеко. Лайла, сражаясь с течением, Пэлвис, потыкаясь, пошёл к ней и схлёп в охапку, но сам едва снова не упал и был вынужден прислониться к Флинту. "Я постараюсь", сказал он между приступами кашля, "только немного отдохну, всего несколько минут". Боже мой, Я подумал, подумал, что моё сердце выскочит наружу. Он поднял руку к голове, а когда его пальцы не нащупали ничего, кроме тестообразной кожи, он взглянул на Флинта, и его лицо от унижения исказилось, как будто он страдал сердечной недостаточностью. «Мои волосы! Где мои волосы?» Он вновь начал молотить вокруг руками, пытаясь нашарить парик. «Он пропал, забудь о нём!» Флинт отметил, что лысая голова Пелвиса на макушке была заострённая, как пуля. С боков и затылка была видна поросль коротких крысиных волос. Флинт заметил парик, уплывавший по течению, как ком испанского мха, сделал несколько шагов по жидкой грязи и выдернул его. «Вот!» — сказал он, протягивая парик хозяину. пэлвис схватил парик и, удерживая маме на согнутой руке, начал его выжимать. Флинт был готов рассмеяться, если бы не думал о том, как далеко вперёд мог уйти Ламберт. «С тобой всё в порядке!» Пелвис фыркнул и плюнул. Он весь дрожал. Он вытер нос тыльной стороной ладони, после чего тщательно, благоговейно разместил парик на голове. Парик сидел криво. Некоторые его прежде волнистые части теперь выпрямились, но Флинн заметил, как облегчение проникло в душу пэлвиса словно успокоительное лекарство. Искажённое лицо разгладилось. «Можешь ты идти или нет?» — спросил его Флинт. «Дайте мне еще минуту. Сердце все еще сильно бьется. Видите ли, основное мое достоинство — это очарование. Вот почему я всегда должен поддерживать свой сценический облик. Как парик, хорошо сидит?» «Немного сбился вправо». Пэлвис принял необходимые меры. «Как-то в прошлом году я был на шоу в Литтл-Роке. Меня уложили в больницу, «Думали, что я охрип». Он сделал еще несколько вдохов. «Это со мной уже не в первый раз. Все кружится перед глазами. Я ничего не могу сделать. Дайте мне минуту, и я приду в себя. Вы можете дышать? Я едва вдыхаю этот воздух». «У тебя избыточный вес. Вот в чем беда. Тебе нужно избавиться от всего дерьма, которое ты наел». Флинт начал идти по каналу, сокращая расстояние, которое Ламберт мог увеличить за прошедшие минуты. Для Ламберта путь должен был быть столь же тяжелым, но они с девушкой наверняка ушли дальше, пока охотники стояли. Когда Флинт вновь взглянул в сторону Пелвиса, то подумал, что парик имеет сходство с большой мокрой подушкой, приделанной к человеческой голове. — Я даю тебе три минуты, а потом уйду. Ты можешь либо ждать здесь, либо вернуться к машине. Пэлвис не хотел оставаться без света, который нес Флинт. «Я смогу идти, если вы пойдете немного медленнее. Я говорил тебе, что это не нелегкий труд. Разве не так? А теперь не падай и не пытайся утопить меня, понял? Так точно, сэр!» С уродливого парика по его лицу стекала вода. «Ты не подходишь для этой работы, Эйсли. Точно так же, как я не подхожу на то, чтобы...» — Одеваться, как Элвис Пресли, и пытаться олицетворять его. — Не олицетворять, — поправил его пэлвис Я имитирую, а не олицетворяю его. — Это неважно. Ты должен бросить сжать всякую дрянь. — Это же самое говорили мне врачи. — Я пытался. Но только бог знает, как отказаться от печенья из арахиса, если не можешь заснуть до трех часов утра. — Да, конечно. Но для начала ты должен перестать покупать эту дрянь. Разве ты не слышал о самодисциплине?» «Да, сэр, у некоторых она есть. Но вот это самое тебе и нужно, и в изрядном количестве». Он взглянул на часы, сгорая от нетерпения следовать за Ламбертом. Но лицо пэлвиса все еще пылало от прилива крови, и, может быть, ему требовалась еще минута-другая. Если у него случится сердечный приступ, Будет нелегко вытащить из болота такую тушу. Он наблюдал, как маме лижет его подбородок, виляя обрубком хвоста. И его кольнула внезапная боль зависти. — И чего ты таскаешь везде эту собаку? Это ведь только создает неудобства! — О, я не оставлю маме, сэр! — Нет! — пэлвис помолчал, поглаживая ее мокрую спину, прежде чем продолжил тихим голосом. — У меня была другая собака! очень похожая на маме. Лет шесть назад я оставил ее у ветеринара на уикенд, а когда вернулся, все сгорело на том месте. Один пепел, ничего не осталось. Молния, как говорили потом. Все началось поздно ночью, некому было ее спасти. У них должны были быть огнетушители, но их не оказалось. Еще с минуту он молчал, рука его двигалась взад и вперед. Долгое время после этого у меня были ночные кошмары. Я даже видел, как приз, так ее звали, горит в своей клетке, пытается выбраться, но никто ей так и не помог. И, может быть, она даже думала, что сделала что-то плохое, и поэтому я не пришел ей на помощь. Мне кажется, что тяжело умирать, зная, что тебя даже некому поругать. Он поднял глаза и встретился со взглядом Флинта. Глаза его утонули в зеленом свечении. «Вот почему я не оставлю маме, сэр!» Флинт вновь переключил свое внимание на часы. «Так ты готов идти?» «Надеюсь, что да». Флинт вновь тронулся в путь, на этот раз более медленным шагом. Пелвис сделал еще один глубокий вдох и со свистом выдохнул, после чего зашагал следом за Флинтом. А впереди Дэн по-прежнему сжимал руку Арден, пока они брели по изгибам канала. Он оглянулся назад. Они удалились от света, и он решил, что охотники за добычей по какой-то причине остановились. Теперь его глаза привыкли к темноте. Сквозь вершины деревьев он различал небо, полное искрящихся звезд. Вода становилась все глубже, с дна вырывались пузыри газов. Пот заливал лицо Дэна. Дыхание его было хриплым, и он слышал, что легкие арден тоже с трудом работают от этой влажной жары. Слева от них что-то плеснуло в воде. Звук был очень громкий, и Дэн молил Бога, что это просто крупная рыба, а не хвост крокодила, направлявшегося к ним с открытой пастью. Он был готов к любым неожиданностям, но неизвестная тварь оставила их в покое. Обернувшись назад, он заметил, что отблески зеленого света приближаются. Значит, охотники снова двинулись за ними. Арден тоже посмотрела назад, но затем сосредоточила все внимание на воде перед ними. Ее зрение прояснилось. Но там, где она ударилась головой о панель, была болезненная ссадина. Девушка слабела с каждым шагом. Она чувствовала, что силы ее на исходе, и что вскоре ей придется остановиться, чтобы перевести дух. Ей незачем было бежать. Охота велась за Деном, но если его поймают, она лишится человека, на которого возлагала единственную надежду. Временами она слышала голос разума, пытавшийся объяснить ей, что бесполезно идти дальше по этому болоту, что разыскиваемый полицией убийца, держа ее за руку, уводят прочь от цивилизации, и что, вероятно, у нее сотрясение, ей нужен врач, что она не может правильно думать, и что сейчас она попала в самое опасное место, какое только встречала в своей жизни. Она слышала все это, но отказывалась слушать. В ее правой руке был зажат розовый мешочек, в котором было то, что стало ее талисманом на многие годы. И она сосредоточила свое внимание на голосе Юпитера, который говорил ей, что этот человек послан ей Богом, и он отведет ее к спасительнице. Она должна в это верить. Должна. Или рухнет вся ее надежда. А этого она боялась больше смерти. я вижу свет Неожиданно сказал Дэн. Она тоже смогла его различить. Слабое свечение. С правой стороны. не электрическое Скорее всего, свет от керосиновой лампы или свечи. Они продолжали идти. Вода поднялась Дэну до пояса, а Арден еще выше. Из темноты проступили тени. На противоположной стороне канала стояли две или три дощатых хибары, возвышавшиеся над водой наподобие деревянных платформ свет шел из окна закрытого чем то вроде вощеной бумаги другие хибары или пустовали или их обитатели спали дэн не имел никакого желания встречаться с людьми которые были готовы жить в таких жутких условиях он думал что они могут убить непрошенного гостя но он заметил и кое что еще рядом с некоторыми из этих лачук в том числе и рядом с той в которой горел свет покачивались небольшие лодки рыболовные ялики, привязанные к сваям. — Надо взять лодку, — решил Дэн. Он приложил палец к губам, предупреждая ее, чтобы она молчала, и девушка кивнула. Затем он провел ее мимо освещенной хибары к другому жилищу. Лодка здесь была привязана цепью с висячим замком, но внутри нее лежало единственное весло со сломанной ручкой. Дэн прихватил весло и направился к третьей лачуге. Лодка была заполнена водой почти на шесть дюймов. Весла отсутствовали, но утлое судёнышка было прикручено к свае только липкой лентой. Привередничать не приходилось. Дэн потратил ещё минуту, отвязывая скользкий узел, а потом осторожно перевалился через борт лодки, но всё-таки ненароком задел его ногой. Он подождал, затаив дыхание, но из лачуги никто не вышел. Затем он помог забраться Арден, она села на лавку на носу лодки в то время как дэн устроился на корме и оттолкнулся от платформы. они выплыли на середину канала где течение было заметно сильнее и когда оказались на безопасном расстоянии от тлачуги дэн опустил весло в воду и сделал первый грибок грязные воры раздался женский вопль от которого дэн вздрогнул у арден по рукам побежали мурашки дэн обернулся у первой хибары там где горел свет стояла какая-то фигура. — Давайте, плывите! — кричала женщина. — Бог еще накажет вас! Вот вы видите! Я еще попляшу на ваших гробах! Пожирать или мух! Она начала изрыгать проклятия, которых Дэн не слышал с тех пор, как был в учебном лагере, и от некоторых из них у бывалого сержанта-строевика просто волосы встали бы дыбом. В этот момент раздался другой голос. рона он мужчине который был явно пьян. Заткнёс свою пасть! Я сплю. Я не помочусь на твою рожу, даже если она будет полыхать в огне, завопила Рона на весь канал. А, -а, -а заткнёсь, пока я не пришел и не выдернул твою голову через задницу. Дверь захлопнулась, да начал грести быстрее. Женщина продолжала посылать проклятия. Голос её то повышался, то понижался, как прилив и отлив. Наконец она удалилась в свою нору и захлопнула дверь с такой силой, что Дэн удивился, как не развалилось все это сооружение. Он заметил, как свет переместился от окна. Ну, по крайней мере, теперь у них была лодка, хотя им и приходилось сидеть наполовину в воде. Когда он еще раз обернулся назад, он больше не увидел зеленого зарева. Может быть, охотники отказались от своей затеи и повернули назад. Если так, тем лучше. Всё, что он сейчас мог делать, — это держать лодку на середине канала и надеяться, что в конечном счёте течение приведёт их к заливу. Там он сможет оставить девушку в безопасном месте и снова отправиться в дорогу. Ему не нравилось отвечать за неё, беспокоиться из-за её ушибов, и не нравилось то, как сильно она сжимала его руку. Он был по натуре одиноким волком, но раз уж так сложилось, то нужно как можно быстрее отделаться от арден К тому же она сумасшедшая. Ее навязчивая идея найти спасительницу напоминала ему о том, что он однажды видел в новостях. Сотни людей шли через всю страну на кукурузное поле в Оклахоме, где жена одного фермера якобы видела настоящую Деву Марию. Он припомнил, как отчаянно хотели эти люди поверить в мудрость высшей силы, и как они верили, что Дева Мария вновь появится в том же самом месте с посланием для человечества. Только она там так и не появилась. Но самым удивительным было то, что никто из тех сотен людей не раскаивался, что пришел туда. Никто не чувствовал ни горечи, ни отчаяния. Они просто считали, что ей еще не пришло время явиться вновь, но были уверены, что когда-нибудь и где-нибудь она появится. Дэн не мог понять этого вида слепой веры. «Интересно, кто-нибудь из этих людей вдыхал хоть раз запах горящей плоти или видел пламя, пожирающее маленькие черепа?» и смог бы пройдя в его сапогах стоя под грязным серебристым дождем и видя картины из сушавшего мозг проявить столько веры в возвращение марии христа или святого духа дэн сделал еще несколько грибков и пустил лодку по течению арден смотрела на юг теплый ветерок слегка обдувал ее лицо вода ударявшая о нос лодки производила тихие шлепающие звуки и горьковато сладкое болото оживала в голе трелях и треске насекомых, в случайном резком крике ночной птицы, басовитом кваканье жаб и в других, более слабых звуках, которые было не так просто определить. Единственный свет исходил теперь только от звезд, которые сияли сквозь прорывы в плотном шатре из веток, переплетающихся над головой. Дэну захотелось оглянуться назад, но он решил этого не делать. Он знал, где находится. Как раз там куда стремился попасть. Миг смерти Эймори бленчерда остался незаживающей раной в его памяти, но вкратчивая темнота болот дарила покой. Теперь он далеко от полиции, далеко от тюремных стен. Если бы еще удалось найти еду, чистую воду и крышу над головой, даже провисшую крышу такой вот хибары, то он мог бы жить здесь и умереть под этими звездами. Болото велико, Оно не откажется спрятать человека, который хочет исчезнуть. Тлеющий уголек надежды вновь разгорелся в нем. Может быть, это была всего лишь иллюзия, но ее можно было взращивать. С ней можно было не расставаться точно так же, как Арден не расставалась с мыслью о спасительнице. Однако прежде всего нужно было отделаться от девушки, а уж потом он решит, куда направиться самому. Лодка медленно плыла вперед к морю. Пелвис одной рукой держал маме, а другой цеплялся за мокрый пиджак Флинта. Зелёная осветительная шашка догорела несколько минут назад, и над ними сомкнулась ночь. пэлвис беспрерывно упрашивал, умолял было бы более точное выражение Флинта повернуть назад, когда они услышали женский голос, грозящий и сыплющий проклятиями где-то впереди них. Как только они подошли к воде, которая была уже почти по грудь, Левая рука Флинта скользнула под рубашку и поддерживала там голову Клинта. Глаза преследователей привыкли к темноте. И вскоре они смогли различить очертания хибар и свет, колебавшийся внутри одной из них, ближайшей справа. Флинт увидел лодку, привязанную к платформе, на которой стояла лачуга. И как только они подошли ближе, он понял, что на лодке подвесной мотор. Ему пришло в голову, что Ламберт мог спрятаться в одной из этих темных лачуг, поджидая, когда они пройдут мимо. Он повел Пелвиса к мерцающему свету, который они видели сквозь окно, заклеенное вощеной бумагой, и у самого края платформы Флинт сказал «Стой здесь!» А сам забрался вверх по рассыпающимся доскам. Он остановился, чтобы вытащить пистолет, затем затолкал руку Клинта под рубашку и застегнул промокший пиджак. Держа пистолет за спиной, он постучал в тонкую дверь лачуги. Он слышал, что внутри кто-то ходит, но на стук никто не отвечал. — Эй, там! — окликнул он. — Вы откроете или нет? Он отступил от двери, собравшись постучать во второй раз. Задвижка отодвинулась, дверь распахнулась, из нее высунулась дуло охотничьего ружья, которая плотно прижалась к ко колбу Флинта. — Сейчас я открою тебя, сукин сын! — прорычала женщина, державшая ружье. При этом ее палец взвел курок. Флинт не двигался. В голове у него пронеслось, что с такого расстояния ружье размажет его мозги по деревьям на той стороне канала. В сумрачном свете, льющемся из щели, Флинт разглядел, что женщина была около шести футов роста и сложена крепко, как грузовик. На ней был грязный рабочий комбинезон, серая пропотевшая футболка, а на голове — разбитый темно-зеленый футбольный шлем. За защитной решеткой шлема, Виднилось малопривлекательное лицо с горящими глазами и кожей, годившейся разве что на седло. «Успокойтесь — Успокойтесь! — только и сумел сказать Флинт. — Успокойтесь! Все, что я хочу сделать, так это спросить... — Я знаю, чего ты хочешь, мерзавец! — взвизнула она. — Ты не затащишь меня назад, в эту грязную дыру. Тебе не удастся засадить меня в эту резиновую комнату и натыкать мне полную голову булавок и иголок. «Безумная, как трехногая саранча», — подумал он. Сердце его колотилось, во рту пересохло. Он уставился на палец женщины с грязным ногтем, лежавший на спусковом крючке прямо перед его лицом. «Послушайте», — прохрипел он, — «я пришел не за тем, чтобы куда-то уводить вас. Я просто хочу... У сатаны всегда был серебряный язык», — пробубнила она. «А сейчас я просто отправлю тебя в преисподнюю, откуда ты явился». Флинт заметил, что палец на спусковом крючке шевельнулся. Он затаил дыхание. «Мэм!» — раздался звук шлепающих по бревнам грязных башмаков. «Могу я поговорить с вами одну минуту? Мэм!» Безумные глаза женщины заморгали. «Кто это?» — прошепела она. «Кто это сказал?» «Я мэм!» Пелвис вошел в круг света, на руках он покачивал маме не могу ли я перекинуться с вами парой слов, а?» Флинт заметил, что теперь женщина пристально смотрела мимо него на Эйсли. Палец ее по-прежнему лежал на крючке. Ствол отпечатал кольцо у Флинта на лбу. Он был так испуган, что не мог двинуться даже на дюм. Пелвис выдал самую выражительную улыбку, на которую был только способен. «Никто не собирается обижать вас, мэм! Честное слово!» Флинт услышал как женщина глубоко и неровно вздохнула ее глаза расширились а вытянутый в узкую линию рот дрогнул вы можете опустить ружье если хотите сказал пэлвис может быть так будет лучше а то еще пораните кого нибудь о прошептала женщина о боже мой <_aces Oil> флиннт увидел заблестевший на ее глазах слезы а ведь говорили мне говорили «Ты умер?» «Да», — Пелвис нахмурился. «Они сказали ей, что ты умер», — заговорил Флинт, поняв, что имела в виду эта сумасшедшая женщина. «Так скажи, что это не так, Элвис!» «Заткни свою пасть, ты сатанинская задница!» — разразилась в его сторону женщина. «Я говорю не с тобой!» Ее палец на крючке вновь шевельнулся. — Я хотел бы, чтобы вы хотя бы поставили это ружье на предохранитель, мэм, — сказал Пэллис. — Ведь получится полная мешанина, если оно вдруг выстрелит. Она уставилась на него, облизывая языком губы. — Они сказали мне, что ты умер. Ее голос теперь был мягче, и в нем звучало что-то, напоминавшее оскорбленную гордость. — Я была в руж когда жила там сбили И с этой его сукой-женой. Они сказали, что ты умер, что ты наглотался наркотиков и умер прямо в туалете. И не было никого, кто бы тебе помог. Но я молилась за тебя. Я плакала. Я зажгла в своей комнате свечи. А эта сука сказала, что я собираюсь сжечь дом. Но Билли... Билли был хорошим братом, и он сказал, что я права, и что я никому не причиню вреда. О... Пэлвис уловил смысл ее слов. «О, мэм, на самом деле я не...» «Да нет же, на самом деле ты есть!» — воскликнул Флинт. «Помоги мне, Элвис!» «Ты грязный сокен сын!» — закричала женщина прямо ему в лицо. «Называй его мистер Пресли!» Флинт заскрипел зубами, под застыл жирными светящимися бусинками на его лице. «Мистер Пресли!» — Скажите, пожалуйста, этой леди, что я ваш друг, и что, причиняя неудобства мне, она тем самым причиняет их и вам. Вы ведь объясните ей, верно? — Ну, это будет ложь, не так ли? Я хочу сказать, что вы громко и отчетливо говорили, что считаете меня почти на уровне муравья, не так ли? — То было раньше, а это сейчас. Я думаю, что вы прекраснейший человек, которого я когда-либо встречал. «Так вы скажете ей!» пэлвис почесал подбородок маме и склонил голову на бок. Прошло несколько секунд, в течение которых капля пота скатилась по носу Флинта и повисла на кончике. Затем пэлвис сказал «Да, мэм. Мистер Морто — мой друг». Женщина отвела ствол ружья от лба Флинта. Он с хрипом вздохнул и, спотыкаясь, отошел на два шага назад. «Другое дело», — сказала она, ставя ружье на предохранитель. «Другое дело, если он твой друг. Меня зовут Рона. Ты помнишь меня?» «Эмм...» Уэлвис быстро взглянул на Флинта, затем опять на сумасшедшую. «Я... надеюсь, что я... Я видела тебя в Билоксе!» Голос ее дрожил от восторга. «Это было в...» Она замолчала. «Я не могу вспомнить, когда это было. Моя голова временами дает сбои». «Я сидела в третьем ряду. Я даже написала тебе записку. Ты помнишь меня?» «Эм...» Он увидел, что Флинт кивнул ему. «Да, мэм. Думаю, что да». И я послала свое имя в журнал. Ты знаешь этот журнал «Тайгер Там был конкурс на встречу с тобой. Так вот, я послала свое имя, а мой отец сказал, что я была круглой дурой. Но я все равно сделала это. И еще ходила в церковь, и молилась, чтобы победить. Моя мать отправилась на небеса. Вот что я написала в той записке. Она взглянула на свою грязную спецовку. — О, должно быть, я выгляжу как пугало. — Нет, мэм, — спокойно сказал Пелвис. — Рона, я имею в виду, вы выглядите прекрасно. — А вы действительно потолстели, — сказала ему Рона. — В армии они вам отрезали яйца? — Да. — А затем запретили петь хорошие песни. Ведь это они и изгадили весь мир. Они запустили спутники, чтобы читать чужие мысли. «Нет, им больше до меня не добраться!» Она ударила по своему шлему. «Лучше защитить себя сейчас, пока есть возможность!» Она опустила руку и изумленно смотрела то туда, то сюда, переводя взгляд с Флинтона Пелвиса. «Так значит, я не сплю?» спросила она. «Рона!» — сказал Флинт. — Ты не возражаешь, если я буду называть тебя Рона? Она лишь тупо уставилась на него. — Мы здесь ищем кое-кого. Мужчину и женщину. Ты не видела? Здесь никто не проходил. Рона вновь переключила свое внимание на Пелвиса. — Как это им удалось сочинить о тебе столько лжи? Ну, что ты принимаешь наркотики и все такое. Как это они сказали, что ты умер? — Я... — Думаю, что я просто устал, — сказал Пелвис. Флинт заметил, что теперь он стоял чуть-чуть выше и втянул, насколько возможно, свой живот, и заставил свой голос походить как можно больше на голос Элвиса с той самой, характерной для рука, мемфисской ухмылкой. — Я хотел на некоторое время где-нибудь скрыться. — а вот и я тоже, — она кивнула. — Я не собиралась жечь тот дом, но ведь свет... Это всегда так приятно. Ты знаешь, как приятен может быть свет, когда всё время стоит темень. А затем они сунули меня в этот белый автомобиль, тот белый автомобиль с верёвками, и отвезли меня в то место, и тыкали иглы и булавки в мою голову. Но они позволили мне уйти, и мне тоже захотелось спрятаться. Ты не хочешь немного супа из водорослей? У меня есть немного, там, внутри дома. Я варила его вчера. «Рона», — продолжал настаивать Флинт, — «мужчина и женщина. Ты не видела их?» «Я видела. Видела этих мерзких жуликов. Они украли его лодку». Она жестом указала на другую сторону канала. «Там жил Джон Ледак. Ну, а теперь он умер. Наступил на кладку щитомордника, как сказал пограничник. А эти мерзавцы украли его лодку. Я кричала на них, но они даже не обернулись». «А куда можно попасть по этому каналу?» «В болото», — сказала она, как будто он был самый большой дурак на земле. «В болото и еще раз в болото. До самого Сан-Нести». «Сан-Нести? А что это такое?» «Там работают с нефтяным оборудованием». Взгляд троны вновь был прикован к Пелвису. «Так я сплю или нет? Моя мама приходит и навещает меня время от времени» но тогда я знаю, что сплю и просыпаюсь, а сейчас неужели это все наяву?» «А как далеко отсюда до Сан-Нести?» — спросил Флинт. «Четыре или пять миль. А есть туда дорога?» «Дороги нет, только канал, который тянется до самого залива». «Нам нужна лодка», — сказал он. «Сколько вы хотите за вашу лодку?» «Что?» «Сколько денег?» Теперь он получил возможность сунуть пистолет в карман и вытащить оттуда мокрые банкноты, которые забрал из бумажника девушки. «Пятьдесят долларов. Будет достаточно за лодку и за мотор?» «В моторе нет бензина», — сказала она ему. «Этот пограничник, который проезжает здесь, заходит навестить меня и привозит бензин. Его зовут Джек. Он приятный молодой человек. Только он почему-то не пришел на этой неделе». «А как насчет весел?» «У тебя есть весла?» «Да, весла у меня есть». Она прищурила глаза, глядя на Флинта. «Мне не нравится твой вид. И мне наплевать, что ты его друг, а он всего лишь сон. В тебе есть что-то плохое». «Шестьдесят долларов», — сказал Флинт. «Вот они, здесь, наличными». Рона лишь хрипло рассмеялась. «Ты сумасшедший дьявол. Подожди немного, они воткнут иглы в твою голову». «Даже скорее, чем вы думаете, леди!» Он бросил злой взгляд в сторону Пелвиса. «Мистер Пресли, как насчет того, чтобы открыть свои золотые уста и немного помочь мне?» Пелвис все еще обдумывал те два слова, что произнесла эта женщина, кладкая щитомордника. «Нам действительно нужна твоя лодка, Рона!» — сказал он, наконец, с подлинной убежденностью. «Для нас будет большой удачей!» если ты нам ее продашь. Ты можешь даже оставить мотор, мы возьмем только лодку и весло». Некоторое время Рона молчала, но Флинт видел, что нижняя губа ее шевелится, как будто она обдумывала предложение. «Черт возьми!» — наконец сказала она. «Вы двое. Все равно ведь наверняка не настоящие, верно?» Она пожала плечами. «Можете купить лодку. Мне все равно». «Хорошо, вот». Флинт протянул ей шестьдесят долларов, и женщина взяла деньги, а затем понюхала мокрые банкноты. «Но нам нужно весло!» — сказал он ей, и она вновь рассмеялась, как будто все происходящее было чудесной иллюзией, и прошла в Хибару, интерьер которой, как смог заметить Флинт, состоял из оклеенных страницами газет стен и железной печи. Флинт сказал Пелвису, чтобы тот помог ему снять с кормы лодки мотор, и они положили его на платформу. вернулась рона уже без ружья, и принесла весло. «Благодарю вас, мэм», — сказал пэлвис «Мы вам искренне признательны». «У меня к вам есть вопрос», — сказала она, как только они начали садиться в лодку. «Кто послал вас сюда? Был ли то сатана, насылающий безумие, или бог, который дарит радость?» пэлвис уставился в ее лицо. За защитной решеткой футбольного шлема ее глубоко запавшие глаза горели явным безумием, но, быть может, и детским воспоминанием девочки-подростка, которая в своем лучшем платье сидела в третьем ряду в зале городка Билакси. Он с трудом снял с пальца одно из чересчур броских фальшивых колец и сунул в ладонь рони «Дорогая», — сказал он, — «это уж решайте сами». Сев на корме, Флинт отвязал веревку, которая крепила лодку к платформе, и оттолкнулся веслом. пэлвис занял место на носу а маме, теплое и мокрое, устроилось у него на груди. Флинт начал грести, направляя лодку к середине канала, потом развернул носом к югу. Он почувствовал, как течение подхватило ее, и уже через минуту они двигались со скоростью быстрого шага. Когда Пелвис обернулся назад и посмотрел на женщину, стоявшую перед своей дряхлой хибарой, Флинт едко заметил. «Приобрел себе еще одну поклонницу, а, мистер Пресли?» Вэлвис смотрел прямо в темноту. Он глубоко вздохнул и медленно выдохнул, отвечая с каким-то хрипом в голосе. — Ты можешь сложить губы бантиком и поцеловать меня взад.